Маша Трауб Семейная кухня Вся наша жизнь еда Вкусовые ощущения сильны так же, как первое чувство. Первое горе, первая потеря или приобретение. Еда это наше детство, молодость и старость. Любимые блюда, как любимые люди, ты их помнишь всегда, пытаешься найти им замену, и не получается. Их нельзя заменить. Рецепторы сразу реагируют на подмену, как и сердце. Вы же помните вкус манной каши из детского садика? Или пенки на молоке на полдник? Или творожной запеканки? или не можете забыть вкус колбасы, которую папа приносил перед Новым Годом, бабушкиных пирожков, маминых куриных котлеток. Еда — очень мощный индикатор чувств прошлого, всей жизни. Я сидела с подругой в кафе. «Слушай, а какой первый признак влюбленности?» — спросила я. «Когда не хочется есть совершенно!» — ответила она. «Когда я люблю, не могу есть!» Я тогда подумала, что у меня гастрит. А оказалось, что это любовь. У моего мужа должна была состояться в ресторане деловая встреча, от которой многое зависело. Он заказал куриные котлеты и пюре. Пришел партнер, посмотрел в его тарелку и спросил. «Простите, у вас мама еврейка?» «Да». ответил муж. «Моя мама, когда была жива, тоже жарила куриные котлеты», сказал партнер. «Очень вкусные были, а я их не ел, терпеть не мог. А сейчас мамы уже нет в живых». Я лежала на каталке в холодном коридоре роддома. Только что родила сына. У меня стучали зубы, и я никак не могла согреться. Мимо проходила нянечка. «На вот, поешь, дочка, согреешься!» Сказала она и сунула мне в руки тарелку с запеканкой, картошка с мясом под соусом. Ничего вкуснее я в жизни не ела. Этот вкус помню до сих пор, как и сморщенное личико моего новорожденного сына. Странное сравнение, но это так. Когда я родила дочь, время ужина давно прошло. Медсестра принесла мне чай и вафельку. Обычную вафлю со смешным названием «То ли Маринка, то ли Светланка». Я ее заглотнула, не жуя, и доплелась до кухни, чтобы попросить еще одну. Я никогда не любила вафли, тем более такие, со светлой начинкой. А в тот момент они были для меня самым лучшим лакомством на свете. «Мам, а когда ты была беременной мной, что ты помнишь?» – спросила я. «Как мороженого объелось!» «С тех пор я его не ем», — ответила мама. Она не помнила, как я впервые пошевелилась, как она страдала от токсикоза, как услышала частое суматошное биение сердца ребенка. Она помнила про мороженое, фруктовое, за 12 копеек, в стаканчике с вишенками, которое нужно было есть палочкой. Перед тем, как я забеременела дочерью, врачи говорили, что мне нужно пропить... курс таблеток, готовится наблюдаться. Они меня уверяли, что дочь, которую я хотела, о которой мечтала, может и не родиться. Мы с мужем и сыном поехали в Италию. Каждое утро за завтраком я ела сыр, козий, мягкий. Ничего не могла с собой поделать. Я понимала, что неприлично отваливать себе на тарелку здоровущий кусок и просила мужа взять для себя и подъедала с его тарелки. А в обед наливала в тарелку оливковое масло, солила крупной солью и вымазывала куском хлеба. Точно так же делали дети местных жителей. Масло заканчивалось, и я шла за бутылкой, которая стояла на общем столе. Через два дня официант выделил мне отдельную бутылку с маслом и доставал ее, стоило мне появиться в дверях. Мне кажется, я выпила тогда несколько литров этого масла. Я могла пить его прямо из горлышка, как воду. Останавливали только нормы приличия. «Какие препараты вы принимали?» Спросила меня врач, когда я пришла подтверждать беременность. «Оливковое масло с солью и хлебом, а еще козий сыр», честно ответила я. «Головой я все понимаю. В масле содержатся полиненасыщенные жирные кислоты. которых видимо мне не хватало но я вела себя как кошка которая ест траву когда болеет как животное которое ориентируется на запахи и вкусы когда я носила дочь то ела сладкое мне казалось что после порции шоколада или пирожного она гладит меня рукой по животу внутри живота я это совершенно четко осознавала и чувствовала это было Так приятно, даже не могу передать как. За эти ощущения можно было и жизнь отдать, не то что фигуру. Мы все родом из детства. В генетической памяти заложено то, чем нас кормили родители, что разрешали, а что было под запретом. Когда начинаешь жить с человеком и видишь, что он ест, что любит на завтрак, можно многое узнать о его детстве. Мой муж... ест глазированные сырки». Ему их приносил папа. «Я обожаю бутерброды с рыбой, семгой или форелью и солями. «Мама», — заядлая театралка, приносила их мне из театрального буфета завернутыми в салфеточку. «Да, еще были конфеты театральные и пирожная картошка». Я не ложилась спать, не дождавшись маму. «Опять же, мой муж обожает докторскую колбасу». которая всегда была в продуктовом заказе. Его папа, чиновник, отоваривался в спецраспределителе. Ту колбасу, которую приносила моя мама, за два двадцать из магазина мы ели с кошкой Маркизой. Половину она, половину я. Муж любит на завтрак яичницу, а я омлет. Так нас кормили родители перед школой. Он ест сыр, а я творог. который мама подвешивала в марлечке над раковиной, или творог в колбасе, тубусе, из которого было удобно выдавливать на тарелку творожные узоры. Его мама из черстого хлеба делала панировочные сухари, а моя вкуснейшие гренки. Его мама варила прозрачный диетический куриный бульон, а моя тяжелый наваристый борщ. или щи, в которых стояла ложка. Умение готовить тоже заложено генетически. Моя любимая подруга Маринка, роскошная бизнес-леди, за полчаса может приготовить ужин. Она не готовит каждый день, но если встанет к плите, то будет вкусно, очень вкусно. Ее руки помнят, как готовили ее прабабушка, бабушка и мама. Резали, месили, фаршировали куриные шеи и щук, плели халы. Мою подругу Лену к плите лучше не подпускать. Она долго читает рецепт, долго взвешивает в мерной чашке продукты, долго выкладывает, например, сыр в помидоры, и в результате получается гадость. Лена готовит изысканные блюда, которые невозможно есть. В ее семье всегда готовили мужчины. Так сложилось исторически. Дед великолепно жарил мясо. Отец вообще не подпускал мать к плите. Даже первый Ленкин муж встречал ее изысканным салатиком и чем-то экзотическим в качестве главного блюда. Ленка развелась, но его салатики вспоминает до сих пор с теплотой. В нашей семье все женщины готовили детям. Детский стол — это было святое. Для детей выделялись отдельные кастрюльки, ковшечки и сковородочки. Дети должны быть сытыми. Это был наш генетически заложенный код. Никто не переводил детей на общий стол, даже когда они вырастали. Для них всегда должен был быть супчик, сваренный максимум вчера, и свеженькие котлетки. «Ты какие хочешь макарончики? Длинные ли бантики?» Спрашивала меня мама в детстве. Поскольку в магазинах тогда ни спагетти, ни ракушек в помине не было, она делала домашнюю лапшу и скручивала ее в различные причудливые формы. «Ты какие хочешь макарончики?» Спрашиваю я своего сына, хотя понимаю, что могу сварить любые, поставить тарелку и сказать «Ешь». Он уже взрослый. Не играет с едой и не должен набирать вес, так как пишут в книжках. Но я стою над ним и считаю, сколько котлеток он съел. Для мужей женщины нашей семьи тоже готовили. Что-нибудь брутальное – кусок мяса, два куска мяса, быстро и сытно. Никаких изысков и высокой кухни. Мы всегда готовили для детей. Это наша родовая карма. Главное было найти мужчину, который с этим согласится. Только когда умирают родители, понимаешь, как о многом не спросил, хоть тысячу раз мог. Свекровь умерла, когда мой сын еще не родился. Я знаю, мой муж и пасынок любили ее пироги с корицей, лимонной и с цукатами. Я так и не спросила рецепт. И до сих пор, хотя с ее смерти прошло уже много лет, пытаюсь найти тот самый рецепт и испечь тот самый пирог. У меня, конечно, ничего не получается. Почему я не смотрела, как она замешивает тесто? Почему не записала в тетрадочку? Почему я не подумала о том, что муж будет тосковать по тем маминым пирогам? Даже слабое подобие его бы устроило, даже подделка, относительно похожая на оригинал. Нет, тогда я приучала его к своей кухне, к своим блюдам, к тому, к чему привыкла я, не догадываясь, что у него своя вкусовая память, которая ему так дорога. Недавно я нашла тетрадку свекрови с рецептами, но и там она не оставила мне подсказки. Рецепты были явно выписаны из журналов и книг, Однако она готовила по-другому. Нужно было учиться с рук. Так говорили у нас в деревне, где я выросла. Девочек не учили. Их ставили рядом, и они смотрели, помогали, чем могли, глядя, как мамы и бабушки льют воду на глаз, замешивают тесто, снимают пену и по наитию понимают, когда нужно добавлять специи и травы. Это должно быть заложено в крови, пальцах, мыслях и в сердце. Должно быть воспитано и вбито, как таблица умножения. Это нужно любить. Гены сплетаются очень странно. Никогда не знаешь, что получится. Мой сын наблюдает, как я готовлю. Он может сделать себе омлет, лепит с бабушкой пирожки и даже смотрит на срок годности продуктов. Его никто этому не учил. Я всегда считала, что готовить должна женщина. Мой муж умеет варить яйца и кофе. Пасынка. Я так и не смогла научить варить суп. Он искренне не понимает, зачем, например, добавлять чеснок. Моя дочь, с которой я играю в детскую посудку и пластмассовую еду, смотрит на меня, как на полоумную. Сын любит кашу, как и я, а дочь – яичницу, как муж. Это книга о еде и о людях. Здесь нет рецептов, но есть чувства. Я вспоминала блюда и людей, с которыми это блюдо было связано. Это книга о тех вкусовых рецепторах, которые отзываются в памяти. У каждого своя кухня и своя память. Но манная каша была у всех. Как и колбаса по праздникам, холодец на свадьбе и бутерброд на завтрак.